Нарик любил охоту, хотя это было сложно понять по его угрюмому поведению. Раньше он служил разведчиком, вегилятором, пока травма не ограничила его скаутские способности и не поставила его на последнее место среди соратников. Вскоре после этого он ушел из отряда и вновь стал полноценным легионером, вступив в орден Элиаса. Его ранили на Истване 5. Он командовал скрытым отрядом, целью которого было саботировать силы верных императору легионов до того, как начнется атака и предательство раскроется. И они встретили несколько вражеских скаутов, сразу понявших, что отряд делает. Они убили птенцов-воронов, но заплачено за это было всей командой Нарика и его левой ногой. Болтерный снаряд раздробил ее. Он закончил установку подрывных зарядов, проползя для этого по телам своих мертвых товарищей. и покинул место высадки прежде, чем начался огненный шторм. Бионика заменила кости, сожженные мышцы и плоть, но он уже не был прежним. Та битва оставила в Нарике след, куда более глубокий, чем может оставить простое ранение. Она сделала его замкнутым, склонным к злым самообвинениям, даже к неуверенности в себе. Но он продолжал служить, потому что был солдатом, а солдаты следуют приказам. Элиас нуждался в охотнике, и Нарик занял этот пост. но никому не рассказывал, что думает о событиях на Истване. Ему не нравилось все это, но он понимал необходимость войны и верил в их идеи, пусть и не так слепо, как некоторые его братья. Лишь во время охоты его разум был занят так, что другие заботы переставали иметь значение. Все растворялось в тумане, когда Нарик преследовал жертву. Использовать сервиторов в качестве ложной цели было умно. Киборги погибли быстро. не оказав особого сопротивления, но отвлекающий маневр отнял у них несколько драгоценных минут. Нарик позволил Дагону разобраться с ними, удовлетворившись ролью наблюдателя, после чего прочесал территорию в поисках других следов. Харука он отправил вперед, чтобы захлопнуть ловушку, столь искусно расставленную для жертвы. Теперь Нарик смотрел на них сверху вниз, скорчившись на крыше за клубами пара, идущего из потолочных каналов и ночными тенями. Все огни Раноса погасли, его братья позаботились об этом. Оставалось сделать совсем немного. Охотничий отряд из трех человек. Будь Нарик моложе и без бионики, он провел бы операцию в одиночку. В нынешнем же состоянии он нуждался в помощниках. Последний рубеж обороны. догон находился на крыше противоположного здания, примерно в 20 метрах. Ранос был развитым индустриальным городом и имел более чем достаточно укромных мест. откуда несущие слова могли наблюдать за своими жертвами. Внизу двое вооруженных мужчин сидели на корточках в укрытии и встревоженно глядели в темноту. В стороне от них расположился третий, ничем не вооруженный, явно не боец. «Просто еще один отвлекающий маневр», — ответил Нарик догону по Оксу. «Одного не хватает». Харук выпотрошит его, как и того первого. Каким же кровожадным был этот догон? Восьмой ему бы подошел, возможно, лучше, чем семнадцатый. Впрочем, он убивал чисто и не задерживался около жертвы, что любили делать многие из семнадцатого. И Нарик знал, что тот прав. Харук наверняка убил разведчика, а значит, ему и догону оставались эти три скальпа. Последний нужен Элиасу живым, у него есть кое-что ценное для нас. А Харук это знает, узнает, если убьет его, Элиас об этом позаботится. Тогда давай покончим с этим быстрее, чтобы не заставлять темного апостола ждать. Нарик закрыл канал связи, снял перекинутую через спину снайперскую винтовку и установил ее в положение для стрельбы. Она была исключительным экземпляром. Винтовка модели Бронтов, тяжелая и сложная в использовании, но вес ее восполнялся огромной убойной силой. Для нее требовались специально изготовленные болтерные снаряды, а в оружейную ложу был установлен импеллер, компенсирующий уменьшенную дальность пневматическим толчком. Рукоять взведения затвора позволяла перезаряжаться вручную, но понадобиться могла только в экстренных случаях. Нарик предпочитал держать свои цели на расстоянии и пользоваться функцией автоматического заряжения. Припав правым глазом к прицелу, он отрегулировал целиискатель, пока перекрестие не оказалось прямо на голове человека справа. Ложе винтовки холодило щеку и чувствовалось шероховатость засечек, которые он вырезал на ней, отмечая убийство с дистанции. Их было много. Нарик пробормотал клятву, выждал три секунды, выравнивая дыхание и выстрелил. Сибатон замер, услышав выстрел. Дыхание перехватило, и пришлось совершить сознательное усилие, чтобы выдохнуть. Гром оружейных выстрелов был ему хорошо знаком. Но в городе стояла такая абсолютная тишина, улицы и здания были так пусты, что неожиданное возникновение резкого звука его испугало. Он выбрал то же направление, по которому их вел варта только двигался окольными путями. Сознательные крюки уводили его дальше от главных улиц, заманивали глубже в лабиринт. С того момента, как он прибыл на Траорис вместе с вартой и остальными, времени на нормальное знакомство с городами так и не нашлось. К тому же предполагалось, что миссия будет относительно простой. Найти реликвию, убраться и сесть в ближнем космопорте на межатмосферный корабль, направляющийся к центру. На этой стороне разлома задача была не очень простой, но прямолинейной. Ее усложняла вторая часть миссии, но Сибартон был прагматиком и все делал по порядку. Он изучил карты местности, впрочем, заменить собственное впечатление они не могли. Центр Раноса застройкой больше напоминал улей из тесных грязных колоний. Склады, базы, дымовые трубы и мы теснились, сдавливали друг друга сбоку и сверху, но здесь он был незаметен. Здесь он был лишь крысой и надеялся, что, как и все крысы, сумеет пробежать Ранос, почти никем не замеченный. Добираться до верфи он будет дольше, но хотя бы уменьшит риск встречи с тем, кто убил Дуугана, а скаут был определенно мертв. Как варта и трио, он не слышал криков, даже от Голоха, но они погибли. По-размыслив, Сибатон предположил, что охотники могли сделать два выстрела, так синхронно, что первый замаскировал второй. Но ни один из них преследователи не заглушили, а значит, они отказались от скрытности в пользу грозности. Они хотели, чтобы он знал об их приближении, о том, что ловушка захлопнулась. И это работало. Сибатон пытался на бегу определить, с какого расстояния стреляли, но паника плохо влияла на умственные способности. Суставы в ногах горели из-за молочной кислоты, ныло в груди. Свинцовый страх усиливал напряжение, и хотя он считал себя здоровым и сильным, постоянные смены направления начинали изматывать. Хотелось остановиться, отдышаться и прийти в себя, но инстинкт самосохранения не позволял. Если он остановится сейчас, он сейчас же и умрет. Сибатон знал, что никто ему не поможет. Он остался один и только чувствовал, что в нагромождениях жилых домов и мануфакторумов, мелькавших мимо, таится нечто. Словно он стоял у свежевырытой могилы, смерть витала в воздухе, найдя воплощение в осязаемой ауре насилия, замаравшей все вокруг в момент, когда обрывались жизни. Он смотрел только вперед, не обращая внимания на мертвые каркасы зданий, обезлюдившие, но не пустые, потому что боялся, что мельком брошенный взгляд явит ему призрак этой неотступной смерти. Но как труп, раздутый гниением, старое воспоминание все же всплыло в сознание.